Глава 15. Тереза. Время это проблема. Всегда было проблемой. Как учили Терезу, все началось с того, что одномоментность это иллюзия. На разных планетах, в разных системах одно и то же время используется скорее ради удобства исчисления, и такой подход годится разве что потому, что люди медлительны относительно скорости света. Но помимо этого, шкала измерения времени заложена историей. В часе 60 минут, потому что математики древнего Вавилона применяли шестидесятеричную систему счисления. А год это время, за которое Земля полностью огибает Солнце, и оно до сих пор в ходу, хотя Тиреза никогда не бывало на Земле и почти наверняка никогда там не побывает. Как и число минут в часе, ширина сантиметра и объем литра, длина года это веха, с помощью которой человечество рассказывает собственную историю. И вот, поскольку старая планета в другой системе находилась сейчас относительно своей звезды примерно в том же положении, что и во время осады Лаконии, Терезия Дуарте предстояла проснуться 16-летней, а не 15 пятнадцатилетней. А поскольку та же планета быстро вращалась вокруг своей оси, было еще раннее утро, и в своей каюте на Росии Тереза медленно дрейфовала от сна к пробуждению. Жизнь на Расинанте нравилась ей тем, что здесь циклы дня и ночи были произвольными. Если экипаж решит, что каждый день длится 30 часов, значит, так и будет. Если решит, что цикл ночи и дня длится 6 часов, значит, так и будет. Экипаж не делал так лишь по собственному выбору, и Терезия это казалось удивительно прекрасным. Так легко можно было все изменить, и это ей нравилось. Способность вот так дрейфовать была восхитительна. Сейчас, лежа на койке, присозданной полетной тягой гравитации, гравитацией, составлявшей лишь крохотную долю привычной с детства, Тереза смотрела на прохладные серые стены, казавшиеся почти черными в тусклом свечении наручного монитора. И в то же время она находилась на лаконе, во вспомогательной мастерской, которая примыкала к ее старой спальне и на самом деле не существовала, и конструировала нечто меняющееся всякий раз, когда она просыпалась и снова впадала в дрему последние месяцы она часто видела сны о других пространствах, тайных комнатах, скрытых проходах, заброшенных шахтах. Наверное, они что-то символизировали. Тереза как раз вставляла провод в адаптер вакуумного канала, когда сон резко изменился, словно она переключилась на другую программу. Она все еще находилась в своей каюте. Видела подлинные стены и освещение, но они дополнялись чёрными спиралями, чьи мелкие детали она видела лучше, чем можно было предположить при тусклом свете. Казалось, они сплетались и переплетались, пока она наблюдала за ними. Черные нити тянулись и находили друг друга, складывались в новую форму, которая составляла часть старой. В постепенно изменяющихся спиралях появлялись и исчезали крошечные голубые огоньки, мерцая как светлячки. Эти галлюцинации в полудреме, пожалуй, были самыми красивыми из того, что когда-либо придумывал ее мозг. Казалось, она может смотреть на черные спирали вечно и никогда не заскучает. Рядом с ними стоял отец и смотрел на нее сверху вниз. Его глаза были ясно-голубыми, какими не были в реальности. Он улыбался. Тереза закрыла глаза, желая проснуться. Ей не хотелось видеть этот сон. Когда она снова открыла глаза, спирали исчезли, но отец никуда не делся. Он выглядел странно. Волосы длиннее, чем раньше, и хотя на нем были кители брюки, в которые Келли одел его на Лаконии, обувь отсутствовала. Тереза медленно и осторожно села, помятуя о низкой гравитации. Сон даже не потускнел. "Тереза", сказал отец. И голос звучал как вода для умирающего от жажды. Перед глазами встала пелена слез. "Отец", сказала она, и он не исчез, хотя она ощущала вибрации горла и была почти уверена, что действительно говорит вслух. В ней нарастало чувство, что она не спит. Вязкость сна ослабила хватку, но образ отца не померк, всё ещё был тут. "С днем рождения", сказал он. "Всё будет хорошо". Тереза смахнула слезы ладонью. Вообще-то нет, прошептала она. Будет, не сомневайся. Просто нужно еще немного времени, и все мы снова будем вместе. Раньше мои мечты были слишком мелкими, теперь я это ясно вижу, и ты увидишь. Тереза покачала головой, и в дверь резко постучали. "Ты одета?» — раздался приглушенный голос Алекса. Да, ответила она, и дверь приоткрылась. На мгновение Терезе показалось, что сон и реальность столкнутся лицом к лицу, но как только в щель полился свет, отец тут же исчез. Она снова вытерла глаза, пытаясь скрыть следы слез. "Привет", сказал Алекс. принес кое-что поесть. Проголодалась?" «Еще как", ответила Тереза. "Погоди минутку. Алекс кивнул и ретировался, но Андатра открыла дверь носом и запрыгнула внутрь, едва касаясь пола. Она обвела каюту карими глазами, словно в поисках чего-то, и тихо заскулила. Всё хорошо, старушка, сказала Тереза. Всё хорошо. И это было почти правдой. Во всяком случае, не вполне ложь. Росинант находился почти у врат Нового Египта, и хотя ястреб не погиб, он был слишком далеко. Где-то в гравитационном колодце местного солнца и даже на самой безумной тяге не способных догнать. Предстоящий переход через пространство колец без ясного представления о трафике через них и с лаконийскими военными на хвосте в радиусе попадания казался почти нормальным по критериям нормы нынешних времен. Зато Тимоти, то есть Амос, вновь бросил вызов смерти. Андатра по-прежнему была при ней, и в религиозной школе-пансионе в жопе миров учиться не придется. Ты разо удивилась тому, какое облегчение почувствовала, когда планы со школой не осуществились. Сразу после она была в панике и потрясена. Ужас при виде растерзанного тела Амоса, жестокой перестрелки, тревожное ожидание, рискнет ли ястреб выстрелить по расенанту, чтобы схватить её? Ну, как только все закончилось, Тереза начала больше улыбаться. Она по-прежнему на России и даже не по собственной вине. Когда она вошла в камбуз, команда Расинанта собралась вокруг маленького стола с унылым желтовато-белым тортом. В нем было воткнуто две свечи в форме единицы и шестерки, отпечатанных из медицинского полимера. Огоньки были почти сферической формы. Жалкое зрелище. Увы, Почти те же дрожжи и грибы, как и во всем остальном меню, сказала Наоми. Но там есть и сахар, и выглядит симпатично. Это вы все такие классные, сказала Тереза. В ее горле встал комок, она не понимала почему. Может, от благодарности или от грусти, или после сумбурного пробуждения от такого яркого сна об отце. Амос и Джим запели. Наоми с Алексом подхватили мелодию хлопая в ладоши. Выглядело все это дешево, мелко и не но они постарались ради нее, хотя и не должны были. Когда Алекс предложил ей загадать желание и задуть свечи, Тереза просто задула их. Она так и не смогла придумать, что загадать. Амос вытащил полимерные свечи и бросил их в утилизатор. Наоми разрезала торт, а Джим раздал всем груши с чаем и кофе. Не совсем традиционный завтрак, сказала Наоми, вручая угловой кусок Терезе. Но мы хотели отпраздновать, прежде чем начнем переход на Фригольд. Когда окажемся на причале, будет уже не до этого. Все, что нужно сделать на корабле, лучше сделать сейчас, согласился Джим. Предыдущий день рождения Терезы проходил в бальном зале дома правительства. Там присутствовали самые важные персоны из всего рассеянного по вселенной человечества, и Тереза была одной из них. Ее отца уже подкосила катастрофа с тайфуном и станцией Медина, и Тереза ощутила бремя империи на своих плечах. Тогда она знала какое желание загадать выбраться оттуда. И теперь ее желание осуществилось, хотя она совсем не так себе это представляла. Тереза попробовала кусочек торта, и он оказался неплохим. Немного твердоват и слишком сухой, но вполне ничего. Из не самыми лучшими кондитерами из тысячи миров, мечтающими произвести впечатление на бога императора, и никто не произносил официальных речей, тщательно выверенных, чтобы подать верный политический сигнал. Никто не дарил вычурных подарков, совершенно ненужных, которые через неделю она и не вспомнит. Тереза и вообразить не могла, что этот день рождения будет так не похож на все предыдущие. Даже если бы экипаж Расинанта забыл про ее день рождения, это и то было бы привычнее. Ей частенько казалось, что про нее забыли даже когда она находилась в центре внимания. Анда троткнулась мокрым носом ей в ладони, тихо гавкнула, приглашая к разговору. Тереза отломила кусочек торта и протянула ей. Собака громко и радостно зачавкала. "В чем дело?" спросил Джим, и Тереза не сразу поняла, что он обращается к ней. "Ни «Не в чем, а что? Ты вздыхаешь. Правда?" Алекс кивнул. "Точно, точно." Ничего такого, сказала она. Я просто задумалась о том, насколько все изменилось по сравнению с прошлым годом, только и всего. Не самое лучшее шестнадцатилетие, поморщился Алекс. Нужно было устроить грандиозный праздник. О чем это вы? вмешался Джим. Это прошлый день рождения был важной вехой. Кинсеаньера, так его называют. А 16 это ерунда. «Только не там, где я вырос, возразил Алекс. На марши главный праздник к 16 лет. Ты имел в виду Кинси? По Дружески поддела Джим и Наоми. Откуда ты знаешь про этот праздник? Бессмысленная дружелюбная улыбка Амоса означала, что он понятия не имеет о чем все говорят, и ему в сущности плевать, но пусть продолжают болтать, он не против. Порой он напоминал огромного терпеливого пса среди щенков. 15-летие Кинси Аньера, сказал Джим. На большей части земли это важный ритуал. Для меня все устраивал папа Сесар, Шатеры, музыканты, а мне пришлось надеть костюмы и научиться танцевать. Куча людей, которых я едва знал, положили деньги на мой образовательный счет. Это было забавно, хотя и слегка унизительно. Хм, сказала Наоми. А я думала, кинсе начали отмечать Астеры. И ты тоже танцевала? Да, мы танцевали и пили. Были в пятнадцать лет, удивился Алекс. 15 это возраст, когда родители теряют налоговые вычеты и начинают платить по полной. Так что в этом возрасте у нас обычно устраиваются на первую работу. По крайней мере, так было до транспортного профсоюза. Тогда Мичо продлила налоговые вычеты до 17, но вечеринки все равно устраивали. Значит, ты ушла от родителей в 15? спросила Тереза. «Еще раньше, ответила Наоми. «Отца я не знала, а у мамы был долгосрочный контракт на грузовом судне, куда не брали детей. Я в основном жила у тёть, с некоторыми я и правда была в родстве, но с большинством нет. А я не помню матери, призналась Тереза. Она умерла, когда я была ещё маленькой. Это тяжело, сказала Наоми, как будто с чем-то соглашаясь. Тереза ждала следующего вопроса. Как она умерла? Теперь Тереза уже пожалела, что начала эту тему. Но никто не стал развивать ее дальше. Ничего такого не знаю, продолжил Алекс. В долине Маринера с размахом празднуют шестнадцатилетие или тринадцатилетие. Такое тоже бывает. Так вот, почему ты так бесился, когда мы пропустили шестнадцатилетие кита? спросил Амос. Алекс опустил взгляд, и болезненная гримаса почти мгновенно сменилась легкой грустью. Мы с Гизэллой тогда переживали худший момент лучше всего было держаться подальше, но мне все равно жаль было это пропустить. Тереза затолкала в рот последний кусок торта к явному разочарованию андаторы. Почти целый год Тереза провела с этой четверкой. а после грандиозного провала, которым обернулась попытка спихнуть ее к кузине на Новом Египте, возможно, проведет и весь следующий год. Другие люди приходили и уходили, но костяк команды оставался неизменным. Их разговоры сейчас звучали как болтовня на семейных посиделках, только это была не ее семья. Отчасти это объяснялось большой разницей в возрасте. Когда они говорили о временах до появления Врат, это напоминало просмотр старого развлекательного канала. Мысль о том, что все человечество заперто в одной системе, вызывала почти клаустрофобию. Для них это означало нечто другое, и Тереза примерно представляла, что именно. Однако ее понимание никогда не совпадет с их пониманием. Она посмотрела на Амуса. Тот не говорил о днях рождениях или родителях. Из всей четверки он больше всех был похож на нее. Находился где-то на периферии этого разговора, но чувствовал себя уютно в этой компании. Хотя ему-то везде хорошо, а у нее никогда этого не будет. Её опыт уникален. Никто больше не жил так, как она, и все ее близкие остались на Лаконии или мертвы. Другие люди могут связывать свои истории в одну с помощью аналогий и моделей, например, похожих дней рождения в детстве, но ее жизнь слишком сильно отличается. Нигде во вселенной не найти стола, за которым сидят люди, чьи отцы готовили их направлять судьбу человечества, которым предложили бессмертие, а они его отвергли, чья личная жизнь синоним функционирования раскинувшегося по всей галактике государства. Единственная надежда найти свое место и начать строить там жизнь, если ненормальную, то хотя бы понятную, а потом дождаться, пока все окажется в прошлом, и она тоже сможет рассказывать об этом теплые истории в дружеском кругу. Сама мысль об этом вызывала нервное истощение. Вежливо тренькнуло оповещение. Корабль сообщал, что праздник окончен, их ждет работа. Они убрали остатки завтрака с тортом, и Алекс, неуклюже по-быстрому приобнял Терезу, а потом увел Джима и Наоми к лифту. Тереза и Андатра последовали за Амосом вниз, в машинное отделение. "Они старались", сказала Тереза. "Угу". В машинном отделении Амос дал Андатре лакомство и отвел к собачьему креслу, а Тереза уже пристегивалась. Пахло силиконовой смазкой и с лёгкой нарезкой примесью озона от принтеров керамики. Похоже на запах дождя, но без мятных тонов, и это успокаивало. Как же странно. Она здесь уже так долго, что даже запах корабля кажется таким домашним. А может, не казался бы таким, если бы ее чуть не бросили с кучкой присвитыриан. Переход из Нового Египта во Фригольд был быстрым. В теории любая пара врат соединяется по прямой, и можно установить такой угол вхождения корабля в первые врата, что не понадобится тормозить на тяге. На практике корабли в основном входили во врата медленно и часто корректировали курс уже в пространстве колец, в пределах видимости конечной цели. Почему-то на полет вслепую через врата, которых не разглядеть, когда малейшая ошибка означает немедленную аннигиляцию, лимбическая система большинства пилотов реагировала неадекватно. Этот же переход был легким, не слишком далеко, не слишком крутой угол. Если что-то пойдет не так, у Роси будет время изменить траекторию и выйти через какие-нибудь другие врата. На текущей скорости дистанцию между вратами они пройдут быстро, а сам переход даже не заметят. В одну секунду они будут в загадочном пространстве врат, а в следующее мгновение уже вылетят в сторону далекой звезды в знакомой вселенной. Амос пристегнулся напротив Терезы, лениво почесывая грудь в том месте, где ее разворотил выстрел. Болит Спросила Тереза. Он с невинным видом распахнул темные глаза, похожие на глаза плюшевой игрушки. Тереза показала на его грудь, и в это мгновение начался отчет времени до перехода. Голос Алекса звучал размеренно, как у опытного пилота, лишь с легким намеком на беспокойство. "Даже не знаю", ответил Амус. "Вообще-то нет. Мне не нравится умирать, так что". Он повел плечами. "Как-то все не так". Алекс досчитал до нуля, и Терезе показалось, что у нее закружилась голова, но это скорее всего была чистая психосоматика. Амос снова заговорил, спокойно и дружелюбно. "Вот что ей нравилось в Амосе. Он никогда не говорил снисходительно, как заботливый взрослый. Думаешь об отце? Ты не выбрал это по своей воле, перемены, которые с тобой произошли, а он сделал выбор. Даже не знаю, на кого из вас я больше похожа". Я решила сбежать сюда. Но я не могу столько всего. У нас проблема, раздался голос Наоми по корабельной связи. Ждите и не отстегивайтесь!» Понял, отозвался Амос и тут же вывел на настенный экран панель управления тактическим дисплеем. На экране появилась система Фригольд, графически упрощенная до понятных символов. Солнце, планета Фригольд и еще одна внутренняя, три газовых гиганта с десяток кораблей горнодобытчиков, в основном в поясе астероидов или на спутниках газовых гигантов. Тереза выискивала, что так насторожило Ноами, и через мгновение нашла. Близкий шторм. Лаконийский эсминц украденный Робертой Драппер, флагман тайного флота подполья, Остриё копья во время осады Лаконии, когда Терезе удалось сбежать. Для адмирала Трехо и остатков лаконийского флота это было унижение из оноза в заднице. Напоминание о веренице потерь. Для Подполья корабль был символом уязвимости империи. Корабль, который может пройти через любые врата в любое время и сокрушить любой корабль поменьше. Пожалуй, в качестве напоминания он оказывал не менее мощное воздействие, чем в качестве боевого корабля. Однако на низкой орбите вокруг Фригольда висел не близкий шторм, а другой, лаконийский, эсминец.